Глава 16 Через час Тимур вышел из отделения. Я не подходила, ждала его в конце аллеи. Боялась, отчаянно трусила сделать шаг навстречу. Мне казалось, Тимур не простит. Казалось, что за несколько часов в отделении он всё переосмыслил и понял, что проблем от меня гораздо больше, чем удовольствие. Но нет. Тимур широкими шагами преодолел разделяющее нас расстояние и с чувством прижал меня к себе. Я уткнулась ему в плечо и закусила губу, чтобы не разреветься. Только сейчас почувствовала, что на улице холодно, сыро, ветер пробирается под куртку, и единственный источник тепла — Тимур. Я сильно-сильно обняла мужчину за талию и прижалась, что есть силы. Всё время ожидания я мучилась, правильно ли поступила, что не проконтролировала Вовку. Не раз и не два представляла, как он в очередной раз предаст меня, обманет. И тогда я возвращалась к дверям, держалась за ручку и уходила снова. Если дежурный смотрел на меня в камеру наружного наблюдения, уверенно уверился в мысли, что благополучием от меня и не пахнет. Замёрзла. Тихо спросил Тимур, мягко убирая мои волосы от лица. Я покачала головой, и ни на секунду не отрываясь от него, вдыхая запах, понемногу успокаиваясь. Испугалась. Ответить я не успела. Раздался визгливый, явно с нотками истерики, голос Тамары Игоревны. «Это я испугалась, я!» И она зарыдала. «Навзрыд и явно наигранно. Сыночек!» И как только услыхала слова сына. Вроде же тихо говорил. Тимур отпустил меня и обнял маму. Клянусь, эта женщина взглянула на меня через его плечо, и в глазах её сквозило злорадство. Я лишь улыбнулась в ответ. Не хотелось бы ни на что намекать, но мама Вовке когда-то так же ко мне относилась. Как к хищнице, которая пытается украсть её драгоценность. А со временем всё изменилось. Несмотря на недовольство матери, отпустил её Тимур довольно скоро. «Вызовем такси». Он устало провёл рукой по лицу. «Мне надо отдохнуть». «Тебя не били?» Я задала вопрос, который меня мучил с момента прихода полицейских. И тут влезла Тамара Игоревна. «Поздно, уточняешь, не находишь?» «Те?» «Нет». Тимур сделал вид, что выпада матери не заметил. Она недовольно поджала губы. «То ли рассказы о зверствах полиции преувеличены, то ли мне повезло». «Повезло», — опять влезла Тамара Игоревна. «Если бы не мать, то...» «Мама». Тимур говорил спокойно, но тон его был холоден. «Я очень благодарен тебе, но давай поговорим дома». Я улыбнулась в ответ на его взгляд. «Я доберусь самостоятельно. Буду ждать, когда ты отдохнёшь». «Вернёшься», — хотела сказать я, — но не посмела. Тимур вызвал две машины такси и отправил меня на первые, хотя я просила сделать наоборот. На самом деле мне хотелось вернуться в отделение и проверить, почему Вовка задерживается. А то с него станется подождать, пока мы разъедемся, и опять написать заявление. Не хотелось бы, чтобы нечаянная радость превратилась в короткую передышку. Но Тимура было не уговорить. Несмотря на то, что вечер ещё не наступил, я дико устала. С трудом покачиваясь, как пьяная, поднялась в квартиру, но только успела разуться, как раздался стук в дверь. В первое мгновение меня обуял страх. На ум сразу пришло вчерашнее происшествие, но на пороге стояла соседка. И представить не могла, что ей может быть нужно. За солью баба Тая никогда не заходила. У неё, думаю, в кладовой были залежи не только соли на случай войны. «Добрый день», — я устало прислонилась к косяку. «Да добрый ли он?» Уже по голосу было понятно, что нет. У бабы таи ко мне какие-то претензии. И как бы я ни хотела прилечь, вдруг почувствовала, что готова на эти претензии возражать. Лелечка, как долго ты у нас живёшь?» Я переварила вопрос и решилась уточнить. «У вас?» «Да, в нашем доме». «Это очень интересно», — призналась я. «Всегда думала, что дом принадлежит всем, у кого в собственности квартира. А оказывается, он лично ваш? Или нет? Компания сплетниц перед подъездом тоже в доле?» Баба Тая недовольно уставилась на меня, поджав губы. Отпора она не ожидала, добрая Лиля показала зубки. «Лилечка, с тех пор, как от тебя ушел Владимир, ты стала вести себя неправильно». так это она решила меня наставить на путь истинный? Стоит послушать. Я не могу сказать, что Владимир — хороший муж. У вас было всякое. Откуда бы ей об этом известно? Но оказывается, он держал тебя в узде. Сейчас же у тебя ночуют странные мужчины, которые к тому же преступники. По вечерам из квартиры слышны какие-то крики. «Это у вас сексуальные игры такие?» Глазки у бабы Таи загорелись от интересного предположения. Мне даже захотелось порадовать старушку. Подтвердить, что на базе моей квартиры проводятся оргии, но вполне возможно, что придётся всё-таки подавать заявление в полицию. И хороша же я буду, если при допросе соседка скажет, что крик был похож на тот, как если бы кто в групповом сексе участвовал. С её фантазией станется такое заявить. «Баба Тая». Как можно спокойнее, сказала я, хотя внутри всё бушевало. Вчера меня пытались изнасиловать. А так называемый уголовник избил насильника. Соседка ахнула. Я с удовольствием понаблюдала за тем, как меняется ее лицо. От въедливо противного, да и виноватого. И добила. Насильник тянул меня за волосы, бил по лицу и силой раздвигал ноги. Я кричала, звала на помощь, отбивалась как могла. «А вы посчитали, что у меня тут сексуальные игрища?» и предпочли не обращать внимания. Лиля. Баба Тая схватилась за щёки. Я и подумать не могла, что всё так серьёзно. Ну да, ты кричала, но ведь я видела, что к тебе зашёл Владимир. А оказывается, пришёл ещё и насильник. Вот как. В квартире, по мнению соседки, нахожусь и я, и Владимир, но участником оргии являюсь только я. Интересная логика. А насильником как раз и был Владимир. «Спокойно и даже с каким-то злорадством», — сказала я. «Не может поверить, что я больше не хочу терпеть его бесконечные измены». Глазки у бабы Таи забегали. Несколько раз она открывала рот, как если бы ей имелось что сказать. Но слов было или слишком много, или вовсе не хватало. «Вам посоветоваться с подругами надо», — угадала я. Баба Тая неопределённо кивнула и, круто развернувшись, ушла вон. Думаю, что шаблоны, имеющиеся в её голове, в эту минуту порушились, так что старушке нужно было время для размышления. Тревоги, которые утихли, когда я увидела Тимура, вернулись. Раскалённый иглой жгло осознание того, что Тимур не вернётся. Если он за время, проведённое в полиции, всё-таки не осознал, какие я несу проблемы, то мама вполне может подсказать. Зачем ему тётка, которая тянет за собой глупые лживые выходки и бывшего мужа? с неадекватными мстительными идеями. Правильно, незачем. В очередной раз закончилась моя сказка под названием «Тимур». И отпустить я собиралась её так же просто, как она пришла. Когда я снова услышала стук в дверь, то была уверена, что баба Тая посоветовалась с подружками и вернулась, чтобы вынести вердикт. Но нет. На пороге стоял Тимур. Он был напряжён и зол. В моей квартире словно стало темнее, и я как-то отстранённо подумала о том, что Тимур пришёл проститься. Глупость какая. Лучше было сделать это по телефону, не хочется демонстрировать слёзы. Мы прошли на кухню, и я неловко замерла возле подоконника, стараясь смотреть куда угодно, только не на мужчину, который с саднищей занозой оказался в моём сердце. Я уже прощалась с ним. Не в первый раз, но, надеюсь, в последний. Больше не выдержу. Нет во мне таких сил. Тимур ничего не говорил, но я уже чувствовала в горле слёзы. Он не садился, стоял напротив меня, скрестив руки на груди. И это было ещё одним подтверждением того, что он не собирается задержаться. То самое ощущение вины, которое душило, когда мы встретились после Анапы, вспыхнуло с новой силой. Твой муж забрал заявление. Хорошее начало разговора о расставании. Всё, как я и предполагала. Я знаю. Тимур, я... «Сожалею, что так получилось». Он мотнул головой. «Лия, что ты ему пообещала?» Я нахмурилась, не понимая, о чём идёт речь. По моему мнению, следующей должна была быть фраза «пошла ты», а «куда» возможны варианты. Он бы не забрал заявление просто так. «Ты пообещала, что вернёшься к нему?» «Глупость какая», — прошептала я. «С чего бы мне к нему возвращаться? Что тогда?» И во мне зародилась надежда. Что, возможно, он пришёл не для расставания. Что, возможно, он и правда сумасшедший, но сумасшедший, который не откажется от меня так просто. Странные, неправильные мысли, никак не согласующиеся с моими недавними переживаниями. Но они иссушили те слёзы, которые готовились вот-вот излиться. Сглотнула и почти радостно произнесла. Я обещала подать заявление об изнасиловании, если он не остановит всё это. «Ты же не хотела». Тимур как будто не поверил моим словам. «Что значит «не хотела»?» «Есть разница, тебе сидеть в тюрьме или мне нести какие-то неудобства из-за участия в скандале, которого, возможно, и не будет, а я просто себя накручиваю». Тимур сделал шаг ко мне, затем ещё и ещё один, а после просто сжал меня в объятиях. «Ты точно говоришь правду». и он имел право мне не верить. Да что там, странно, что он на все мои слова расписку ещё не стал требовать. Потому я счастливо вздохнула и прошептала. Полную. Наконец-то нас развели. Я вышла из зала суда и глубоко вдохнула затхлый воздух коридоров правосудия. Он показался мне таким приятным, что я едва не расхохоталась от избытка чувств. «Праздновать планируете?» Вслед за мной вышел адвокат. Пётр Данилович, именно он занимался разводом и помог сделать его менее болезненным, чем он мог бы быть. «Планирую», — честно ответила я и улыбнулась, вспоминая о том, что Тимур обещал мне сюрприз в честь официального развода. А я, в свою очередь, готовилась сообщить ему ещё одну важную новость, помимо очевидной. «Благодарю вас, вы меня спасли». «Да что вы», — Пётр Данилович скупо улыбнулся. Из-за затягивания сроков развода моё вознаграждение получилось золотым. Так что это я вас благодарить должен. Из зала вышел и Вовка со своим адвокатом. Он не выглядел расстроенным или недовольным, понял, наконец, что прилагательное «бывший» уже всего лишь вопрос времени. Окончательно Вовка смирился после нашей последней встречи в полицейском участке, и с тех пор мы с ним не виделись. «Поговорим?» — Пётр Данилович подобрался. Лилия, у вас нет обязанности с ним разговаривать, вы чужие люди. Счастье, что у нас больше не имеется общих тем для разговора. Но отказываться — грех, нужно давать страждущим шанс выговориться. Добрая вы девушка, — неодобрительно подсокал языком Пётр Данилович и направился на выход. Вовка же остановился рядом со мной. Ты окончательно всё решила? Мне стало смешно. Тимур готовит сюрприз, а я тут прохлаждаюсь в компании бывшего мужа. Ответила я максимально нейтрально, надеюсь что не рассмеюсь Вовке в лицо. «Вов, нас развели. Ты правда считаешь, что я ещё сомневаюсь?» Я должен был спросить. Он отвёл взгляд, а я решила, что должна спросить. «Как там Юля?» Я думала, она придёт в суд. Вовка нахмурился. «Юля, ты даже не следишь за моей жизнью, Лиль. Мы расстались». Ответила я, не задумываясь. «Привыкай, Вовочка». За твоей жизнью я теперь следить не обязана. А как же ребёнок? Это её проблема. Вовка нервно взлохматил волосы. Ты не поверишь, но ребёнка я хотел только от тебя. Так что Юля сама залетела. Специально. Вот здесь я не выдержала. И мой хохот разгонял мрачную тишину суда вплоть до выхода из него. Шанс выговориться был, и Вовка его использовал. Моя совесть чиста. Слушать дальше бред бывшего мужа я не собиралась.